Глава 10. Я мечусь в своем номере, как в клетке. Потом вспоминаю про телефон. Можно узнать, в каком отеле есть свободные места. Я поднимаю трубку и снова кладу ее. Так нельзя. Я ведь юрист по образованию. Должна понимать, что делаю. Меня можно вычислить. Проверить мои телефонные разговоры и узнать, в какой отель я звонила. Нет, так нельзя. Мне нужно отсюда вырваться и найти другое место. Можно взять такси и проехать в другой город, в Антип или в Каны, вообще в любой город, лишь бы оказаться отсюда подальше. Конечно, мои вещи не пропадут, но я могу забрать и свой чемодан. Хотя нет, с чемоданом мне будет сложнее. Нет, нет, нужно взять только самые необходимые вещи. Зубная паста, щетка, косметичка, смена белья. Мне нужно спрятаться только на одну ночь, потом я найду Александра и все ему расскажу. Он сам решит, что делать с этим цирилом. Когда он все узнает, то примет меры. Может, даже даст мне телохранителей. Я ему обязательно все расскажу. Пусть знает, чем занимаются Цирил и Джефф за его спиной. Пусть знает. Я еще раз осматриваю номер. В пакете лежит одежда, в которой я была на яхте. Ее можно оставить, она мне не понадобится. И вообще мне сейчас не до купальных костюмов. Дура. Называется, приехала на отдых. Меня чуть не убили из-за моей любви к Александру. и за нашей встречи. Наверное, Цирил не случайно рассказал мне о его невесте, а если это он организовал нападение на Алесандру на вокзале в Ницце. Очень может быть. В любом случае, Цирил страшный человек, и мне нужно отсюда бежать. Все сложено, и я забираю свою сумку. Жаль, что мое дорогое платье остается висеть в шкафу. Я смотрю на него некоторое время, затем пожимаю плечами. Надеюсь, что цирил оно не понадобится, а убрать его в чемодан я не хочу. Я иду к выходу, потом возвращаюсь. Знаю, что я дура, но по-другому не могу. В такой ситуации можно думать о спасении своей жизни, а я думаю о спасении моего дорогого платья. Не хочу я его просто так оставлять в шкафу. Если цирил снова появится, он может порвать его из вредности. Или Джефф будет лапать своими вонючими грязными руками. Нет-нет, я не оставлю свое платье на вешалке. Это неправильно. Я хватаю платье и, сложив пополам, Убираю его в чемодан. Потом убираю туда же новую сумочку и обувь. Ничего, что платье помнется, потом я его сама отглажу. Но это лучше, чем если оно останется висеть в шкафу. Чемодан я закрываю на ключ и на кодовый замок. Так, теперь не доберутся. Ломать чемодан они не станут, а выносить отсюда чужой багаж им не придет в голову. Не такие же они идиоты. Теперь им не добраться до моего платья. Я знаю, что должна думать совсем о других вещах, Но так уж мы устроены. Для нас дорогое платье — это совсем не мелочь, а важная составляющая жизни. Взяв сумку, я направляюсь к выходу. Но почему в американских фильмах все так легко, а мне приходится так трудно? Можно позвать кого-нибудь снизу, чтобы забрал мою сумку и вызвал такси. Это лучше, чем самой выходить из номера, рискуя нарваться на этих бандитов. Я поднимаю трубку и звоню в службу багажа. Довольно долго никто не отвечает. — Уже за полночь, и они, наверное, отдыхают? Наконец мне отвечает портье. — Я вас слушаю, — говорит мне портье. Именно он взял трубку. Видимо, телефон переключается на него. — Пусть кто-нибудь поднимется ко мне за багажом. — Прошу я портье и слышу привычное. — Сейчас пришлю, мадам. Наверное, портье, положив трубку, недовольно говорит. Опять эта сумасшедшая русская чего-то хочет. Ждать пришлось долго, минут десять, если не больше. Наконец появляется мальчик лет восемнадцати. Лучше бы они вообще никого не присылали. Мальчик берет мою сумку, и мы идем к лифту. Я держусь в середине коридора, готовая броситься бежать, едва увидев кого-нибудь из моих знакомых. Но никого нет. Когда мы подходим к лифту, створки двери неожиданно открываются, и я вижу, как оттуда выходит незнакомец, Я испуганно шарахаюсь, едва не сбив с ног мальчика, который несет мою сумку. Он изумленно смотрит на меня. Наверное, будет потом рассказывать менеджеру, какая я идиотка. Но мне уже все равно. Мы спускаемся вниз, и я забираю свой паспорт. «Чек-аут», — уточняет портье, решив, что я уезжаю. «Нет». «Хорошо, что я знаю французский и английский. В этой ситуации мое единственное спасение — это знание языков. Мои вещи остались в номере», — объясняю я ему. «И мне нужна машина». — Такси на вокзал. — Извините, мадам, — говорит мне удивленный портье, — но вокзал уже закрыт. Поезда не ходят после часа ночи. — Все равно вызовите, — настаиваю я. — Мне нельзя здесь оставаться в любом случае. — Куда вы поедете, мадам? — уточняет портье. Кажется, он очень удивлен. — В Канны, — выпаливаю я первое, что приходит мне в голову. Очевидно, такой ответ его устраивает, и он поднимает трубку, чтобы вызвать машину. Я сижу в холле и жду, когда подъедет такси. В отличие от мальчика, который поднимался с первого этажа на пятый более 10 минут, такси подкатывает к отелю уже через 2 минуты. Мальчик берет мою сумку, и мы идем к машине. Я выхожу из отеля и пугливо оглядываюсь. Никого нет, улица пуста.